Душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей, и рядом с кофеем письма и бумаги из присутствия. Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное — от купца, покупавшего лес в имении жены.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 Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия. Быстро перелистовал два дела. Большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе. За кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее. Степан Аркадьич получал и читал «Либеральную газету».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 и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на рюрике и отрекаться от первого родоначальника –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 и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Визбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложении молодой особы. Но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.